В половине девятого горстка искатели приключений на известную часть тела отправилась в дорогу, отправилась на Фердинанде решальщиков и без мало-мальски разумного плана в разумных, в общем-то, головах. Гордей в данном случае составлял исключение, вроде как подтверждающее правило. Отсутствие плана объяснялось тем, что для разработки такового исходных данных все едино не хватало, а потому им, планам, даже не стали заморачиваться положившись на посконное, удалой долго не думает. Тем более, что годами накопленный служебный опыт все равно учил лишь тому, что ни один план сражения, как правило, не доживает даже до первой атаки. За руль микроавтобуса сел Купцов. Сейчас ему предстояло доставить Гордеева и Гешу на Балтийский вокзал, а уже оттуда, на пару с Петрухиным, оперативно домчаться до Сергиевки по кольцевой автодороге. Конечно, распылять силы и средства и без того миниатюрного отряда не шибко хотелось. Но Димка резонно заметил, что, коли уж Гордею настоятельно рекомендовано добираться до места именно электричкой и именно с Балтийского вокзала, нельзя исключать, что посадку в пригородный поезд могут контролировать со стороны. Так что невольно пришлось соблюдать навязанные извне условия игры. «Эх, еще бы знать!» Кто конкретно, а главное, каким численным составом против них играет? По пути следования к вокзалу Кириллу в очередной раз зачитали его не права, но обязанности. Как-то сразу после высадки и вплоть до прибытия на место держаться от Шалимова на расстоянии, не превышающем 10 метров. В контакты с незнакомцами не вступать, а в случае появления на горизонте знакомцев немедля сигнализировать о том, путем невинного приглаживания шевелюры, обязательно левой клешней. И, наконец, самое важное – попыток соскока не предпринимать. В противном случае, облеченный соответствующими государевыми полномочиями в виде ксивы, спецсредств и служебного ПМ товарищ Шалимов, незамедлительно и безо всякого предупреждения пустит в ход и второе, и третье. Так, за методическими наставлениями, разговорами, они добрались до первого перевалочного пункта, где, выгрузив полицейского и вора на привокзальной площади, микроавтобус рванул в направлении Митрофаневского шоссе, имея в запасе невеликую фору перед железнодорожным, а следовательно идущим без пробок и светофоров транспортом. «Блин, Витя, ну сколько можно за это жевать? А я тебе еще раз говорю, не твоим носом мышей ловить». «Да не глумлюсь я, все, закрыли тему». Естественно, будем. И на связи, и держать в курсе. Да, пока. Петрухин скинул звонок и матюгнулся. Что, снова в ночной дозор напрашивался? Догадался Купцов. Ага. Свербит у него, понимаешь, в одном месте. Типа спит и видит, как бы еще раз сменить костюм босса, от хуги босса, на песчанку командира спецназа. Тогда уж скорее на спинджачок, цвета малинового звона на заре. «Да тут не в фасоне, не в расветке дело», – досадливо поморщился Дмитрий. «Я ему русским языком с самого начала объяснил, что с его портретом, известным всему прогрессивному человечеству, начинает от постояльцев крестов и заканчивая читателями книги «Бандитский Петербург», отныне можно появляться исключительно на светских раутах и по телевизору, и уж всяко не в местах, планируемых для проведения оперативно-розыскных мероприятий». А он... А он встал в третью балетную, она же баранье, позицию и заявил, что вызов был брошен персонально ему. Дескать, если он не подскочит в Сергиевку, то серьезные люди получат основания говорить о том, что Витька Брюнет приссал и, чтобы тянуть мазу за себя любимого, шестерок отправляет. Стесняюсь уточнить, а шестерки в данном контексте это... Не стесняйся. Это именно то, о чем ты подумал. Ладно. Кажись, я его сейчас все-таки дожал, убедил. Хотя с этим рейнджером в законе все равно заранее ничего нельзя просчитать. Это точно. Какое-то время решальщики молчали. Каждый о своем. Купцов, как нетрудно догадаться, о Яне. А вот Петрухин. И все-таки, Ленька, почему этот самый анонимный доброжелатель озвучил Вите время 23.30? Да я уже весь мозг себе изгрыз, размышляя об этом. И каковы результаты? Окромя из грызиного мозга пока никаких, честно признался, купцов. Но ведь в этом должен быть какой-то потаённый смысл. Безусловно. Я понять тебя хочу. Смысл я в тебе ищу. Цитата из Александра Сергеевича Пушкина. Стихи, сочинённые ночью во время бессонницы. Сноска. «Красиво, — сказал. Это не я, Пушкин. Да?» «Надо же!» «Э, братела ты того!» «После станешь разговора разговаривать!» Заворчал Дмитрий, реагируя на попытку коллеги оживить мобильный телефон. «А сейчас давай-ка лучше притопи по трассе!» «Обоими, так сказать, руками и ногами!» «Да я буквально один на назвоночек!» Взялся оправдываться Леонид. «А тебе не кажется, дружище, что продолжать контролировать единоутробную сестрицу...» перешедшую из статуса школьницы в студентку спбгу это и есть провеление особой циничной формы недоверия я не ирки я хочу я не позвонить узнать как там у нее дела сегодня нормально дела врач сказал что повторная операция скорее всего не потребуется а ты откуда знаешь насторожился леонид петрухин сообразил что брякнул лишнего и нехотя пояснил да я В общем, был сегодня утром в тех краях, вот и заглянул на на на минуточку Купцов резко переменился в лице и, стараясь за суровостью скрыть досаду, довольно жестко спросил. Я ведь тебя еще на океане предупреждал, чтобы ты не совался на чужие грядки. Странно, а мне казалось, что у нас с тобой грядки общие. Тебе именно что показалось, ясно? Куда уж яснее, миролюбиво улыбнулся Петрухин. «И, пожалуйста, давай без этих твоих ухмылочек». Не оценил, миролюбие, Леонид. «Я тебе на полном серьезе говорю». «Ты меня еще укуси, от Элла, блин, мавританская. Еще раз, он же последний, повторяю. Никаких видов на твою Яну у меня нет. И вообще, она не в моем вкусе. Ибо дюжи умная и по этой причине дюжи дерзкая. А я люблю глупых и покладистых. Осознал? Молчание – знак согласия». На этом тему закрыли, а для верности зарыли. Все, не мешай моему мыслительному процессу. С этими словами Дмитрий развернул листок с выведенным из интернета расписанием пригородных поездов и опять углубился в его изучение. Ну да, изучай, не изучай, но очередная непонятка с потаенным смыслом словно нарочно бросалась в глаза и, как фигурально выразился Купцов, грызла мозг. Дело в том, что ближайшая к озвученным бажановым цифрам 23.15, электричка, та самая, которой в данный момент ехали Шалимов с Гордеем, прибывала на платформу Сергиевка в 22.57, исходя из чего представлялось логичным назначить временем встречи 23.00. Тем не менее, затейнику Павлу Тимофеевичу зачем-то понадобился временной, почти 20-минутный люфт, в течение которого Кириллу предписывалось тупо отсвечивать на платформе под щитом расписания. И сей не поддающийся разумному объяснению факт, мягко говоря, настораживал. Непознанное оно такое, в смысле завсегда напрягает и тяготит. Единственное более-менее разумное пришедшее в голову Петрухину объяснение заключалось в том, что человек, намеревающийся встретить и проводить Гордея на подпольную хату, Точно так должен был добраться до платформы электричкой, только не городской, а встречной, идущей из-за ранее Янбаума через Петергов. Согласно расписанию, та прибывала в Сергиевку аккурат встык, в стык в 23.12. В Володарку, здесь поселок Володарский, до 1918 года поселок Сергиева пустынь, на территории которого расположена ЖД-станция Сергиевка сноска Петрухин с Купцовым въехали в кромешной темноте. Погода испортилась. Низкие тучи, постепенно скучковавшись в единую серую массу, все ниже опускались к земле, грозя придавить своим отвисшим пивным брюхом шоссе. Пока еще скучно, словно бы нехотя заморосил меленький дождь. Реагируя на его монотонный долбеж по крыше и ветровому стеклу, измученные аномальной активностью минувшей ночи, Глаза Дмитрия непроизвольно затягивались пленочкой сна, разрывать которую с каждым разом становилось все труднее. Сидящий на роли Ленька поками сдержался молодцом, но общая усталость от нервного напряжения последних дней мало-помалу начинала угнетать и его. Словом, не в лучшей, далеко не в лучшей физической форме, господа магистральные инспектора добрались до места проведения операции под кодовым названием Ловля живца на живца. И по сути сейчас им согревала душу лишь осознание того, что в течение ближайшего часа, так или иначе, все должно было закончиться. Оно, конечно, в данном конкретном случае иначе совсем не хотелось, вот только уж слишком хлипко все было это в нынешнем плане, вернее, в отсутствии такового. На поверку все могло оборотиться совсем не так как решальщики на пару с оперативником Шалимовым себе представляли и спрогнозировали. И то сказать, кто, как не они, знает, что такое тетка Пруха. Тебе кажется, вот, вот оно, сейчас попрет. Так попрет, что только успевай поворачиваться. Вот ты вышел на след злодея, вот ты идешь за ним, догоняешь, догоняешь. Уже совсем догнал, тебе осталось только протянуть руку, схватить его за плечо и сказать классическое – «Гражданин, пройдемте!» «И ты хватаешь его за плечо, он оборачивается!» «Ай, Непруха!» «Чур меня, чур!» — кричишь ты в усатую бабью Непрухину харю. «Отвали, Непруха!» «Э, накость выкуси!» — отвечает подло и визгливо. «Ты сам меня нашел! Теперь уж нам с тобой по пути!» Проезжая мимо недавно восстановленного храма святого преподобного мученика Андрея крицкого Дмитрий вдруг скинулся, И, прижавшись лбом к стеклу, пристально смотрелся куда-то в ночь и в дождь. После чего быстро достал мобилу и набрал номер брюнета. Алло, Витя. Ага, я. Мы? Почти на месте. А ты что поделываешь? Ах, телевизор. Коротаешь вечерок с семьей. Правильно. Я говорю, хорошее дело, богоугодное. Да-да, я помню. Сразу отзвонимся. Не переживай. «У нас с купчиной, супротив бажановских козырей, своя тузяра имеется». «Всё, до следующего сеанса связи». «Ты чего?» – спросил Купцов, удивлённый странными телодвижениями и столь же странным звонком напарника. «Да мне вдруг показалось, что... что на стояночке возле церкви брюнетовская таха зачалена». Хм. Хочешь, можем уйти на круг и проверить?» «Да нет, не нужно. Он вроде как дома». Неуверенно отказался Петрухин. К тому же возвращаться – плохая примета. Опять же, почитай, приехали. Стоп, Ленька, здесь тормози. Ближе не стоит. Купцов послушно остановил Фердинанда и тоскливо глянул в окошко. Вот так всегда. Один в тепле, другой в дожде. Фигня. Главное, чтоб в конечном итоге не в дерьме. Типун тебе, сплюнь. Тфу-тфу-тфу. Ладно, пошел я. Купцов перегнулся в салон, подхватил пакет с купленным по дороге баночным пивом и выбрался из микроавтобуса в ночь и в дождик. Окунувшись из комфортного печечного тепла в природную зыбь, он поежился, поднял воротник куртки и неспешно поплелся в направлении станции. Работать легенду, встречаю друга с электрички. Друга исполнял уже доказавший наличие актерских талантов Гена Шалимов. Встретив коева на платформе ленька, как бы радуя встречи, должен был незамедлительно угостить пивом и затяжной, аккурат до 2315 дружеской беседой.